Глава 27. Декер знал, что повел себя с Уайт из рук вон дерьмово, но все равно должен был так поступить. Имелись основания. Он не знал, хороши ли они, но это были его основания. А еще ему в голову пришла идея, и он просто решил ей последовать. В одиночку. Для него порой в одиночку лучше всего. Доехав до закрытого поселка, Камен сам предъявил документы, чтобы въехать. На воротах дежурил тот же самый охранник. «Что-нибудь из того, что я закинул, помогло?» — поинтересовался он. «Пока занимаемся». С этими словами Деккер нажал на газ и укатил. Криминалисты трудились в доме до сих пор. Надев перчатки и бахилы, Амус направился прямиком в спальню. Трупы увезли, но Хелен Джейкобс по его просьбе сбросила ему по электронной почте снимки убитых на месте преступления. Вчера ночью и сегодня с утра его личное облако бурлило. И когда Деккер наложил один слайд памяти на другой, тут же выскочил ряд несоответствий. Потому-то он и приехал. Открыл дверь спальни, дальше по коридору от спальни судьи. Образцовый порядок: свое место для каждой вещи и каждая вещь на своем месте. Понять, что это комната Тайлера Дэвидсона, можно было только благодаря двум футбольным мячам, водруженным на полку, и учебникам на письменном столе. «Ничуть не похоже на мою комнату, когда я был подростком. Я тогда был неряхой и сейчас им остался. Но Тайлер явно целеустремлён и организован. Во всяком случае, пока находится у мамы». Вернувшись в спальню судьи, Амос уселся в кресло и осмотрел помещение, не спеша, участок за участком. Затем извлек телефон и пролистал фотографии судьи Каменс, снимок за снимком от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук, волос, лица и одежды. Пошел в ванну и провел тщательный обыск выдвижных ящиков, столиков, полок и шкафчиков, повторил ту же процедуру в гардеробе. Потом сел в то же кресло и просмотрел снимки убитого Алана Дреймонта. Пара пулевых отверстий в груди, костюм, все остальное. Его мысль перебирала один кадр памяти за другим, отмечая и анализируя каждое расхождение. Ладно, наконец-то я чувствую, что все начинает сходиться. Спустившись на первый этаж, Амос заглянул в посудомоечную машину и увидел то, что я ожидал. То же самое с мусорным ведром. Команда криминалистов все зарегистрировала, но еще никто не собрал эту информацию воедино. До сих пор. Ему стали очевидны вещи, которые явно следовало разглядеть раньше. «Потому что до сих пор ты занимался этим делом спустя рукава. Вот почему». Дреймонд был знаком с Элис Лансером. «Бывал у нее дома. В этом нет ничего такого, они вместе работали. Именно ее указали как лицо, осведомлённое и о назначении Дреймонта Камминс, и об угрозах. Но в его жилье устроили разгром, а Лансер пропала. Как и Петти Келли. Ни о какой связи между этими троими ему неизвестно. Однако теперь он проникся уверенностью в ее существовании». Опираясь на свой анализ памяти и на то, что обнаружил здесь, Деккер позвонил Хелен Джейкобс и задал ей вопрос. Потом пустился в более подробный расспросы, и ответа на которые у нее не было. «Сейчас же займусь этим», — сказала она чуть ли не извиняющимся тоном. Он уже просмотрел список содержимого мусорной корзины в ванной, составленного криминалистами, и определил, чего там нет — но, по его мнению, быть должно. Заглянул в унитаз. Угу, вероятно, смыт. И если он прав на сей счет, дело принимает совершенно иной оборот. Выйдя из дома, Декер увидел Дорис Клайн, вытаскивающую продукты из желтого кабриолета «Мерседес» старой модели. «Помочь?» — спросил он. Обернувшись, она увидела его. «Конечно. Мне меньше ходить». Амос взял два пакета, а она понесла один. Его пакеты позвякивали. Заглянув, Деккер увидел бутылки водки, скотча и джина. Очевидно, даме по вкусу все эти напитки. Из ее пакета виднелись несколько коробок крекеров и клинышек сыра. «Закатываете вечеринку?» — полюбопытствовал он идя следом за ней в дом. «Ага», — она лукаво глянула, — «вечеринку на одного, если только вы не заинтересуетесь». «Увы, при исполнении. И потом, боюсь, это не сочетается с яичницей, которую я ел на завтрак». Поставив пакеты на кухонный стол, Деккер огляделся. Темная, не слишком чистая, устаревшая мебель и такая же унылая атмосфера. Оглянувшись, он обнаружил, что Клайн наблюдает за ним. «А чего же вы ждали?» — произнесла она. «Я ж говорила, что адвокат у моего бывшего был лучше. Я получила дом, а он бабло. Теперь колесит по миру, закатывая гулянки, пока я едва наскребаю на плату школьникам, чтобы газон покосили». «Как-то несправедливо». «Дура я была». Продолжала ему верить после того, как он мне изменил, и не раз. Сама виновата. — По-моему, виноват он. Отвернув колпачок бутылки с водкой, Дорис налила в стакан, плеснула туда тоника и размешала пальцем. — Вы мне сразу понравились. Узнали, кто убил Джулию? — Работаем над этим. Вы когда-нибудь видели Каминс и Дреймонта вместе? «Дреймонд, это покойник?» «Да». «Само собой. В смысле, он время от времени бывал тут ночами последние несколько недель». «Бывал ночами? Значит, не каждую ночь?» «Ну, его машины не было там по ночам. Вот я и думала, что и его нет». Сев за стол, Деккер посмотрел на нее. «Я знаю, что она была вашей подругой, но мне надо спросить вас кое о чём». Сев напротив, она отхлебнула из своего стакана, устремив на него понимающий взгляд. «Вы хотите знать, занимались ли они сексом?» «Да. Но почему вы так решили?» «Он был молод и хорош собой. Она была еще молода, очаровательна, не замужем и одинока». «Я бы запрыгнула к этому парню в койку, даже глазом не моргнув. Большинство здешних мужиков лысые и жирные, и кроме игры в гольф ничего не хотят. Так и всякую веру в американских мужчин растеряешь». «А поконкретнее?» «Только вещи, которые может подметить лишь женщина, а мужчинам и в невдомёк». Она жеманно глянула на него. Декер выпрямился. «Позвольте сообщить, что я подметил. Он был без галстука. Очевидно, все остальные в агентстве защиты «Гамма», носящие костюмы, носят и галстуки. В этот час он был в доме, а не снаружи. В посудомойке стояли два винных бокала, а в мусорном ведре лежала пустая бутылка от Мерло. Когда судью убили, на ней была косметика, помада и духи. Я думаю, что она вообще не спала. Ногти на ногах и на руках были покрыты лаком того же цвета, что и в пузырьке на столике в ванной. В тот вечер она накрасила губы, чего не делают, если не ждут кого-то в гости. Помада вишнево-красная, исключительно яркого оттенка. Она же обнаружена на одном из бокалов. — Валяйте дальше, агент Деккер, — улыбнулась Клайн. «Вижу, вы набираете обороты». На полу ее гардероба валялись вещи, сплошь предметы белья, как будто она раздумывала, что надеть в этот вечер. В мусорной корзине валялись салфетки со следами помады того же цвета, что на губах судьи. Вероятно, она то ли стирала излишек, то ли Дреймонд устранял следы поцелуев на лице. «Просто не совсем сбились, а матрас сдвинулся с пружинного блока. Мы думали, это следы борьбы с убийцей. Но теперь я думаю, что это следы бурной близости двух человек». «Ну, она хотя бы повеселилась, прежде чем покинуть этот мир». С дрожащими губами задумчиво проронила Клайн. Затем вернула себе самообладание с помощью длинного глотка из стакана. «Должна сказать, вы очень наблюдательны. Со своей стороны я просто пару раз видела, как они переглядывались. А когда спросила о нем Джулию, она из кожи вон лезла, объясняя, насколько это все сугубо профессионально. Так что я подумала, уж больно активно протестует». «Этого вы нам вчера не сказали». «А вы не спрашивали». «Мы задавали довольно общие вопросы». Клайн взялась за стакан. «Ну, теперь знаете». «В журнале посещений на воротах отмечено, что в тот вечер Дреймонд прибыл около восьми. Это его обычное время?» «Около того». Вообще-то я не думаю, что он бывал тут на прошлой неделе. Он был у нее в доме за два дня до убийства. Во всяком случае, я видел его машину. Вам известно, когда другие ваши соседи Перлманы возвращаются сегодня? Их рейс прибывает около одиннадцати. Вероятно, будут здесь в районе двенадцати тридцати. Вы сказали ему, судья Каменс. Клайн покачала головой. «Я... мне не хватило духу. Майя и Джулия были очень близки. Такие вещи по телефону не сообщают». Она допила свой коктейль. «Итак, что вы сделаете с этой информацией?» «Буду копать дальше, как всегда. Правда, этого заслуживает». Уходя, Деккер подумал, что сказать это... Было очень даже приятно.